Какова вероятность такого попадения? Одна тысячная процента? Одна миллионная? Говоря, Боск держал руку, как наведенный на Джулию пистолет, вытянув ее перед грудью. Тогда в туннеле пуля предназначалась ему прямо в сердце. Я просто хотел, чтобы ты знала. Я осознаю как мне повезло с тобой сегодня. Боск кивнул, повернулся и спустился по ступенькам. Глава 17. Расследование убийства представляет собой поиск с бесчисленными тупиками, препятствиями и громадными тратами сил и времени. Боск знал это с первых дней службы в полиции, но получил еще одно напоминание, когда подходил к своему столу в понедельник незадолго до полудня и обнаружил, что утреннее время и усилия, скорее всего, потрачены впустую, а его ждет новое препятствие. Группа расследования убийств занимала дальний угол сыскного отдела. Состояла она из трех команд по три человека. У каждой команды был свой стол, состоящий из трех сдвинутых вместе письменных столов. Два стояли друг против друга, третий — вдоль стены. За столом босха, на месте пустовавшим после ухода Кизменрайдер, сидела молодая женщина в деловом костюме. У нее были темные волосы и карие глаза. Острые, как буравчики — Они неотрывно смотрели на Босха, пока он шел по комнате. «Чем могу быть полезен?» — спросил он, подойдя к столу. «Гарри Босх?» «Да, это я. Детектив Кэрол Брэдли. Отдел собственной безопасности. Мне нужно получить от вас показания». Босх оглянулся. В комнате было несколько человек, все делали вид, что заняты своим делом, но тайком наблюдали. «Показания о чем?» Ирвинг поручил нашему отделу установить, были ли... «Сведения о судимости Николаса Трента разглашены в службе новостей телевидения». босс стоял позади своего стула, положив на спинку руки. «Думаю, можно с полной уверенностью предположить, что были», — промолвил он. «В таком случае мне нужно выяснить, кто это сделал». босс усмехнулся «Я пытаюсь вести расследование, а все только и стараются. Послушайте, мне понятно, что вы считаете этой ерундой. И я склонна думать, что это ерунда. Но у меня приказ». «Давайте зайдем в одну из комнат для допросов и запишем на пленку ваши показания. Много времени это не займет. А потом можете вернуться к своему расследованию». Босс поставил на стол портфель и раскрыл его. Достал оттуда магнитофон. Он помнил о нем все утро, развозя ордера на поиски документов по местным больницам. «Кстати, о пленке. Почему бы вам сначала не зайти в одну из комнат и не прослушать эту? Магнитофон вчера вечером был у меня при себе». «Моя непричастность к случившемуся быстро станет очевидна». Брэдли нерешительно взяла магнитофон, и босс указал ей на проход, ведший к трем комнатам для допросов. «Но мне все-таки понадобится... Ладно, прослушайте эту пленку, потом поговорим. Нужно будет поговорить с вашим напарником. Он должен быть с минуты на минуту». Брэдли с магнитофоном пошла по проходу. Босс, наконец, сел, не удостоив взглядом других детективов. Хотя еще даже... Не наступил полдень, Боск чувствовал себя усталым. Он провел утро, ожидая судью, который подпишет ордера на поиски медицинских документов, потом ездил по всему городу, развозил их в юридические отделы 19 больниц. Эдгар взял 10 ордеров и поехал своим маршрутом. Поскольку путь у него был короче, он отправился в центр города найти судебное дело Николаса Трента и просмотреть адресники и реестры недвижимости на Уандерланд-авеню. Боск увидел, что на столе лежит стопка извещений о телефонных звонках и последние записи поступивших в дежурную часть сведений. Первым делом он взялся за извещение. 9 из 12 звонков исходили от репортеров,